Глава девятая. Сегодня в Академии все занятия прошли строго по расписанию и без происшествий. А в обед я направилась в студенческую столовую и столкнулась в дверях с магистром Эфигенией моргот Она давно приглашала на свой урок, но у меня не было свободного времени, а сейчас магистр настойчиво повторила приглашение – Слишком настойчиво, и отказаться я уже не могла. Урок был посвящен изучению классических темных заклятий и проклятий. Если я могла представить, как проходят уроки по зелье варенью, то тема проклятий была для меня скорее теоретической. Думаю, что в рамках общей тенденции к сближению двух культур любопытно будет послушать». Я устроила из за последней партой, чтобы не отвлекать студентов-первокурсников. Леди Эфигения стояла рядом с доской в длинном чёрном платье, которое чем-то напоминало балахон жреца. Она нервно поправляла крупные очки в оранжевой оправе и сосредоточенно глядела куда-то вдаль. Встрепенувшись, магистр рассеянно посмотрела на адептов, словно удивляясь, что они здесь позабыли, и начала урок. Сегодня мы с вами проходим тему «Простые проклятия и заклятия. Чем же отличаются проклятия от заклятий? Кто мне ответит?» Рыжеволосый адепт Михалис поднял руку, а леди офигения кивнула, разрешая студенту высказаться. «Проклятие — это сильное негативное магическое воздействие на объект, облеченное в слова или мысли». «Да, дорогой, коротко, но по существу». Что я могу к этому добавить? Помимо слов и мыслей, можно использовать набор магических цифр и формул, которые прекрасно действуют в проклятиях. Обращаю внимание, что с проклятиями нужно обходиться очень аккуратно. В «Законе о магии» в последней редакции от прошлого года говорится, что в «Империи» маги не могут применять проклятия, наносящие существенный вред здоровью и жизни жителей. «Но что же тогда нам остается?» — вопрошала Лидия Фигения, а мне послышалось возмущение в ее голосе. Ученики внимательно ожидали разъяснений на этот вопрос, а магистр с сожалением вздохнула. «Остается то немногое, с чем можно работать. Мы можем использовать родовые проклятия, способные разрушить брак и семью. Денежные проклятия очень эффективны, действуют вплоть до полного разорения». И есть великолепные эмоциональные проклятия, когда ваш объект испытывает сильное душевное томление, болезненную зависимость, одиночество. Впрочем, это мы разберем позже на практике. А что же такое заклятие? Россиус, дайте определение. Леди Ифигения трагично протянула руку в сторону адепта. Заклятие — это магическое воздействие средней тяжести, которое представляет собой набор слов, звуков или формул, направленных на объект уверенно произнес студент. «Совершенно верно, адепты Джарвис. Именно средние тяжести – недомогание, подавленность, потеря аппетита. Хочу добавить, что заклятие применяется к объекту с целью побуждения, приказа, требования, иногда как запрещение Но если вы хотите работать на исцеление, то здесь будут действовать заговоры и заклинания, которые очень похожи по своим звуковым сочетаниям с заклятиями. Но, разумеется, это не тема нашего урока. С этим леди Арианне. Леди Эфигения добродушно улыбнулась, посмотрев на меня. «А какие мы с вами знаем примеры проклятий?» Продолжила магистр и сама же ответила, вскрикнув. «А вот какие! Империус, Фатума» абракадабра На последних словах студенты захихикали. Леди Фигения нахмурилась, поправила очки и обратилась к адепту, который смеялся громче всех. «Расскажите мне, мой дорогой, что же из себя представляет заклятие абракадабра Студент, давясь от смеха, проговорил. «Ну, это... Я читал в сказке, что маг взмахнул волшебной палочкой и произнес заклятие абракадабра и другой маг превратился в толстую жабу» и смешно заквакал». На последних словах студенты развеселились. «Если бы у нас был зачет, я бы поставила вам неут», возмутилась леди Эфигения. «И чему вас только в школе учат? Мы с вами не в волшебной сказке, а в темном царстве, в серьезном заведении, в Академии темной магии и наук. И формулу Абракадабра нужно знать. Причем ее можно использовать и как заклятие, и как заклинание для исцеления». Магию заклятия применяли еще наши предки. Леди Эфигения все больше распалялась, отчего ее лицо стало такого же цвета, как и красновато-рыжие волосы. Да, сейчас есть более современные версии заклятий и проклятий. Магия не стоит на месте, но классику надо знать. От такой необразованности студентов Леди Эфигения окончательно разволновалась. Она нервно расхаживала по классу между рядами, качая головой. «А я, к своему крайнему стыду». Про заклинание Абракадабра слышала лишь на первом курсе в школе магии, да еще встречала в сказках, где вымысел не имеет никакого отношения к реальности. Как сказал один популярный теоретик магии, есть книги о магии, а есть про магию. Итак, Абракадабра — это древнейшее заклятие, уходящее своими истоками во второй век эры Бореи. На древнеборейском языке — «Абра» или «Абро» означает «вселенский дух». Произнося эти слова, мы обращаемся к высшим силам за помощью. Заклятие работает зеркально. Что это значит? Леди Эфигения повысила голос. А это значит, что его можно использовать и как заклятие для наведения болезней, и как заклинание для их исцеления. Правильно я говорю, леди Арианна? «Да-да», – тут же отозвалась я, стыдясь своей дремучести – Безусловно, я знала, как действуют заклинания. Каждый белый маг их практикует. Но заклятия при всей их внешней схожести с заклинаниями в тёмном мире считались облегчённым вариантом проклятий, и мне раньше не приходилось применять ни те, ни другие. Что ж, самое время подробнее изучить этот вопрос. Удовлетворённо кивнув, леди Эфигения повела бровью, и уголёк, лежавший на столе, взлетел, царапая поверхность доски — А мы увидели слово «абракадабра», написанное несколько раз в столбик и треугольником с уменьшением количества букв. Леди Эфигения продолжила. «Если мы хотим исцелить, то начинаем произносить заклинание сверху вниз, отнимая по одной букве от слова. Если мы хотим, чтобы магия букв действовала как «заклятие», Выписываем или мысленно визуализируем слова в виде треугольника, где в каждой строчке отнимаем по букве с двух сторон. Как обычно, представляем объект. Желательно быть с ним в физическом контакте или рядом. И думаем о проблеме, а точнее о болезни. Активируем нашу магию и читаем формулу абракадабра. Любознательная адептка Вульфрис подняла руку, и леди Эфигения разрешила задать ей вопрос – «А какие именно болезни мы можем наслать с помощью этого заклятия?» «Прекрасный вопрос, Илона. Прекрасный. К сожалению, самые простые. Лихорадку, горячку, малярию, зубную боль, головную. Кстати, можно усилить заклятие и вместе с горячкой навести на объект галлюцинации. И леди офигения продолжила вещать о том, что еще могут навести на объекты юные адепты. А я особенно остро ощутила, как белые маги отличаются от темных». Тут я уловила, что преподаватель обращается ко мне. «Не так ли, дорогая Лидия Арианна?» «Простите, я не расслышала». Задумавшись, прослушала вопрос. К счастью, магистр повторила. «Я сказала студентам, что они могут попрактиковаться друг на друге с простейшими заклятиями, а если у них не получится снять порчу самостоятельно, они всегда смогут обратиться к вам. Разумеется, болезни должны быть самые незначительные». «Разумеется» вздохнула я. Студентам белой школы никогда не пришло бы на ум наводить друг на друга порчу, чтобы попрактиковаться. С простейшими заклятиями разобрались, довольно произнесла леди офигения. А теперь перейдем к проклятиям. Разумеется, к простейшим. Я поняла, что обсуждение практической стороны действия проклятий уже не выдержу. Демонстративно покашляв, поднялась с места и начала торопливо пробираться к выходу, Леди Эфигения заметила мой побег и с сочувствием предложила. «Вам плохо, Леди Арианна? Похоже на приступ спазматического кашля. Может, попробуем применить абракадабру?» «Не надо. Не надо абракадабру!» — вскрикнула я и уже по-настоящему раскашлялась. «Просипев, водичку попью. Я выбежала из аудитории». Отдышавшись в коридоре, я решила, что надо заканчивать с посещением занятий коллег. Думаю, опыта, полученного на уроках магистра Рилькина и Леди Эфигении, пока достаточно для изучения основ темной магии в рамках сближения двух культур. «После занятия мы с Браном, и тайн и профессором Залевским договорились обсудить итог наших совместных расследований. Запыхавшись, я вбежала в кабинет господина Яна. Все были на месте, тайн дожевывала пирог. «Где ты ходишь? Ждем только тебя!» – возмутилась подруга с набитым ртом. «Отдавала в библиотеку книги, а в коридоре меня перехватил лорд Люциус и напомнил о вечерней практике, а я сообщила ему, что приведу друзей», – отчиталась я. «То есть старший Дариус предлагает нам совместный тета тет урок Этайн хитро подмигнула. «Так, девочки мои хорошие, времени мало. Перебил нас профессор. У меня через час конференция с афирскими землями, так что давайте по существу. Кто что узнал?» «Что сначала обсуждаем, темного папу или сияющую бабочку?» – спросила Этайн и тут же добавила, взглянув на меня. «Не волнуйся, я поставила сильную защиту. Никто не услышит и никто не войдет». «Давайте сначала обсудим темного мага», — предложил Бран и встал за кафедру, словно собирался читать лекцию. «Я нашел троих кандидатов. Первый — лорд Велларис Моргенросса, Он из Дэвы представляет древний аристократический клан. Мужчина подходит по возрасту. В 1869 году эры после Бореи ему исполнилось 23 года. Но он же здоров, детей у него нет, в браке не состоял. По слухам, у него... Э, другая склонность. Бран запнулся, а Этайн округлила глаза. Он что, ходок по мужской части? В общем, да. С облегчением закончил бран «Не, нам такой папа точно не нужен», — категорично заявила ведьма. «Дальше давай». Номер два. Это Валар Петер Гросс. Он родился в Дэве, в данный момент живет в Аркусе. Лорд петр Гросса — советник министра сельского хозяйства и природных ресурсов. Но возраст не наш, ему было 15 в 69 году, соответственно, сейчас 43. Мы все кивнули, соглашаясь, что лорд Петер Гросс тоже нам не подходит». И третий вариант – Рос Рассетти. Он тоже не проходит возрастной ценз. В 1869 году ему было 37 лет. Рассетти являлся одним из сторонников лорда Андриануса. Вместе с лидером приговорен к столетнему заключению путем наложения проклятия Анабиозус. Я с облегчением вздохнула, узнав, что среди предателей моего отца нет. И все ненадолго замолчали, каждый задумался о своем. Когда я изучал данные по последнему магу, Россу Раситти, мне на ум пришла одна мысль. Бран прервал затянувшуюся паузу и покосился на меня. В Деве больше нет подходящих кандидатов с фамилией Росс или Росса. А что, если нужно искать не по фамилии, а по имени? Несколько кандидатов подходят. Выдержав паузу, Бран продолжил: Я посмотрел молодых людей из аристократических кланов Дэва с именем Рос или россиус и обнаружил двоих. Первый — это Рос Витрус. В 1969 году ему исполнилось 25, соответственно, сейчас 53. Он до сих пор живет в столице Темного Царства, женат, и у него две дочери. Второй кандидат в папы — это лорд россиус Асетта из знатного аристократического рода. Ему в 1869-м было 23 года. И по данным справочника, в этом же году он скончался. Погребен в семейном склепе в Дэви. Все растерянно переглянулись. Фамилия Ассетта мне показалась знакомой. Совсем недавно я ее где-то слышала. «Арианна», — попросил Бран, — «ты не могла бы уточнить у мамы этот момент? Трудно в темной комнате искать темного мага». Мы улыбнулись шутке а я решила, что вечером обязательно выйду с мамой на ментальный разговор и еще раз спрошу об отце, несмотря на то, что в прошлый раз она категорически отказалась отвечать на мои вопросы. «К поиску твоего отца неплохо бы привлечь лордов Дариусов, раз они уже все знают и решили тебя поддержать», — предложила подруга. «Арианна, я тоже считаю, что к поискам твоего отца нужно привлечь директоров, раз они простили нас за небольшой обман», — закивал профессор и обязательно еще раз поговори с тэлей останавливаться нельзя твой необычный дар может быть напрямую связан с твоим происхождением господин ян прокашлялся «Кх -кх -кх. теперь относительно твоих магических способностей что то удалось найти про солнечную бабочку оживилась эльфийская ведьма не совсем дорогая покачал головой профессор я размышлял о том что поведал мне бран о древней барее и четвертом боге По легенде, изначальные маги Бореи не делились на тёмных и белых. Мне кажется, нужно искать в этом направлении. «Согласен», — поддержал профессора Бран. «А ещё я нашёл подтверждение существования 17 священных песен. Бог Борей оставил магам наследство в виде песен заклинаний. До нас дошли лишь устные предания. А если кто-то пытался использовать магию песен, ничего не получалось». «А может активировать эти заклинания!» «Вопрос, почему?» – оживилась и тайн. «Полагаю, это как-то связано с происхождением Арианны. Разные энергии родителей смешались и привели к такому эффекту», – предположил Бран. «Профессор возразил. Нам известны примеры смешанных браков, но потомков преобладает или белая, или темная магия. Арианна, вспомни, у вас на курсе в школе белой магии училось несколько таких молодых людей» но я не помню, чтобы у кого-то из них были выдающиеся способности взять хотя бы Риса Дара. Так, кажется, к нему обращались в школе, его мать из знатной семьи Белого Царства, отец, правящий элиту Тёмного. Я вспомнила своего бывшего возлюбленного Риса, который был сыном какого-то важного аристократа из Тёмного Царства. Не то чтобы Рис скрывал историю своего рождения, но он не любил говорить на эту тему. Его братья были рождены в браках с женщинами из тёмных кланов и, по словам Риса, обладали сильной магией, а он оказался результатом неудачного опыта смешанного брака и чувствовал себя везде чужим. «Ты его любила?» Этайн заметила выражение моего лица и обняла меня за плечи. «Поэтому ты уехала из дома?» «Всё в прошлом», — вздохнула я. «Не хотелось бы о нём вспоминать. Я приехала в тёмное царство по другой причине». История Ариса лишь доказывает, что обстоятельства рождения не всегда влияют на магическую силу. Никак не мог угомониться профессор. Но, возможно, такая магия досталась Арианне по роду Телии. В Междуречье с давних времен жили сильные маги, которые поддерживали древние традиции. Или в семье отца был подобный дар. Жаль, что мы пока не понимаем весь спектр твоего дара. Необходимо изучить письменные источники, хроники и легенды более детально а ты, Арианна, продолжай исследовать диапазон своей магии». Мы все согласились с доводами профессора, а я мечтала побыстрее добраться до своих апартаментов, чтобы связаться с мамой и вновь расспросить об отце. Может быть, на этот раз у меня получится ее убедить. К сожалению, наша беседа не оправдала моих ожиданий. Мама сразу же перевела разговор на обсуждение успехов Мирослава в Белой школе. Потом сообщила, что меня разыскивал Рис Дарр, чем вела в крайне изумление. Целых четыре года он не появлялся. Что же сейчас его заставило вспомнить обо мне? Стараясь никак не реагировать на эту новость, я спросила маму об отце. Она тут же извинилась, сославшись на срочный вызов в клинику, и ментальная связь прервалась. Больше всего нас ранит равнодушие близких людей, а ведь мама могла бы сказать хотя бы имя моего отца. Вздохнув, Я стала собираться на ужин с Сарой Джарвис. Я нарядилась в новый брючный костюм, который Этайн настойчиво рекомендовала приобрести в одном из модных салонов Дева. Черные прямые брюки делали силуэт стройнее, а блузу выгодно подчеркивала талию. Завершал образ бархатный жакет глубокого зеленого цвета. К наряду великолепно подошли серьги-амулеты из серебра с малахитами – Наспех, накинув на плечи пальто, я выбежала на улицу и села в заждавшийся меня экипаж. Уже в дороге вспомнила, что мы с лордом Маркусом договорились вечером погулять по Деву. Именно в этот день у него вдруг появились дела в городе, и он любезно предложил показать мне достопримечательности. Я улыбнулась, потому что со стороны наша прогулка выглядела как свидание. А еще младший лорд Дариус попросил активировать с ним ментальную связь. «Так, на всякий случай». От площади Дракона я дошла переулками до улицы стихий где находился изумрудный дом с синей черепичной крышей. Стояла чудесная весенняя погода. Воздух был наполнен ожиданием чего-то прекрасного и волшебного. Дверь открыл дворецкий Хопкинс. Он забрал пальто и с важным видом пригласил меня в гостиную. Через пару минут вошла Сарея. Сиреневая шелковая блуза была ей к лицу – а высокие каблуки изящных туфелек подчеркивали стройность ног. Пышные темные локоны придавали внешности некую кукольность, и женщина казалась гораздо моложе своих лет. Мы находились в гостиной одни, и я решила больше не откладывать неприятную беседу о приворотном зелье. «Леди Джарвис», — начала я, — «перед тем, как подняться в гостиную к вашей маме, хотела бы поговорить с вами с глазу на глаз». «Можно просто Рея». Улыбнулась хозяйка, присаживаясь на диван и приглашая присоединиться к ней. Я вздохнула. В тот день, когда я почувствовала отворотное зелье в конфетах в кабинете лорда Люциуса, я обнаружила любовное приворотное зелье в другой коробке конфет и в чае. С красивого лица леди Сареи спала улыбка, и она прошептала. «Где обнаружила Арианна?» «В коттедже лорда Дариуса» ответила я, глядя ей в глаза. В конфетах и в чае находился яд. Помимо любовной привязки в нем содержались компоненты, подавляющие волю. «Ты обнаружила зелье в коттедже у Люциуса? И как же ты оказалась у него дома?» Истерично вскрикнула Сарея. «Я ей говорю о преступном замысле, а она волнуется о том, что я делала в коттедже у темного мага. Это совершенно не то, что должно ее беспокоить» ре строго произнесла я, — «вопрос не в том, как я оказалась дому лорда Люциуса. Вопрос в том, что директора Дариуса пытались приворожить. Он пригласил меня домой как травника, чтобы я определила яд. Это сделали вы? Ответьте честно. Кто помог вам приготовить зелье?» Сарея Джарвис вскочила с дивана, начала нервно ходить по комнате, а затем резко повернулась ко мне. «Нет, леди Арианна!» «Вопрос именно в этом!» Ее лицо исказило уродливая гримаса и она закричала. «Как вы оказались дома у Люце? Вы же знали о том, что нас с ним связывало. Я была готова пойти на все, чтобы он был со мной. В свое время я ошиблась на его счет, но в прошлом году Блейк раскрыл мне глаза. Люциус повзрослел, изменился, стал уважаем в темном царстве. Лучшего мужа мне не найти. Зачем вы влезли не в свое дело?» Я была шокирована ее нападками и пыталась объяснить, что не желаю разбираться в ее отношениях с директором Люциусом. Я хочу знать, кто сделал зелье и помочь ей». В этот момент в гостиную ворвался лорд Блейк. «Рея, что происходит? Почему ты кричишь?» — поинтересовался он, обнимая родственницу за плечи. Из глаз леди Сарея потекли слезы, нижняя губа задрожала. Уткнувшись лицом в плечо лорда Блейка, она срывающимся голосом произнесла «Арианна обвиняет меня в том, что я подложила приворотное зелье Люцию. Она... она допрашивает меня. Интересуется, кто помог мне приготовить яд». В схлипывания ссоры переросли в громкие рыдания. «Леди Арианна, ваше поведение недопустимо», — прошипел лорд Блейк. Его взгляд отражал такое презрение и злость, что любая другая на моем месте убежала бы в испуге. Другая, но не я. Не я совершила преступление, и я не позволю запугивать себя. «Что за допрос вы устроили с Сарея? Какое вы имеете право?» — не успокаивался лорд Блейк. «Да кто вы такая? Я говорил тебе, Рея, что нечего водить дружбу, неизвестно с кем». «А вот этого я терпеть не собиралась. После такого оскорбления я не останусь в этом доме ни на секунду». «Лорд Блэйк, попрошу вас выбирать выражение и не оскорблять меня», ответила я, поднимаясь с дивана. «Мы с директором Люциусом нашли сильнейшее приворотное зелье в конфетах и чае, которые приносила ему леди саре И вместо того, чтобы обратиться в отдел по темным делам и объявить официальное расследование, директор захотел сам разобраться в этой ситуации». Моя ошибка была лишь в том, что я решила по-хорошему поговорить с леди Рей и выяснить, кто приготовил ей зелье. Убирайтесь, взвился Блейк Дариус. Я поняла, что с этой парочкой разговора не получится, и стремительно вышла из комнаты. Собиралась разыскать Дворецкого и забрать свое пальто, чтобы поскорее покинуть дом. Откуда-то снизу прошелестел тихий скрипучий голос. «Леди Арианна, поднимитесь, пожалуйста, на второй этаж в гостиную Леди Анны. Она приглашает вас». Как ни странно, маленький дворецкий Хопкинс смотрел на меня с сочувствием. Решив, что хуже уже быть не может, и с Леди Анной придется окончательно объясниться, я поднялась по лестнице и вошла в малую гостиную. Пожилая женщина сидела в том же кресле, как и в прошлый мой визит. В сером платье в мелкий голубой цветочек она выглядела по-домашнему. «Леди Арианна». Хозяйка подняла на меня лучистые глаза, в голосе сквозила тревога. Я услышала ссору внизу. Не могли бы вы мне рассказать, что произошло? Она указала рукой на диван, приглашая присесть. «Леди анна может, вам лучше спросить дочь?» — предложила я. «Арианна, я настаиваю. Прошу рассказать мне, что случилось». С напором произнесла леди. Мне кажется, что ваша версия будет более достоверной. Я удивилась, тем не менее, решила сообщить все как есть. Терять мне было нечего, кроме зарождающейся дружбы с двумя дамами из изумрудного дома. Я поведала леди Анне свою версию событий, начиная от драки Росиуса с адептом Родригесом, заканчивая найденной коробкой конфет с приворотным зельем в доме лорда Люциуса — а завершила свой рассказ, дословно изложив беседу с леди Сарей и лордом Блейком в гостиной. Уже собиралась откланяться, когда леди Анна промолвила. «Наверняка вы подумали, что это я», — подговорила Рею на такой поступок. «Сначала да», — кивнула я, — «но сейчас так не считаю. Я не знаю, кто поддерживал леди Рею в ее сомнительных начинаниях. В этот визит Я решила прочитать эмоции жителей дома на улице Стихий. Леди Анна точно не планировала тайный заговор против директора Люциуса. А вот помыслы леди Сареи были очевидны. Данная сама призналась сегодня, что готова добиваться внимания лорда Люциуса любой ценой. Но я убедилась в одном. Идею с приворотным зельем и замужеством ей кто-то подсказал, а точнее внушил. Но вот кто, пока это оставалось загадкой. «Я сочувствую сарее Ей многое пришлось пережить. Тяжело вздохнула Леди Анна. Но это не оправдывает ее поступка. Я жалела дочь, потакала ее капризом. В итоге своенравная девочка выросла в эгоистичную женщину. Когда Рее было десять, в Северной войне погиб ее отец и мой дорогой муж, Алексис Асетта...» «Я вздрогнула при упоминании этого имени», потому что недавно мы с профессором и друзьями обсуждали его, только не Алексиса, а Росиуса Асету. Слушала затай в дыхании, а леди Анна продолжила. «Едва мы пережили это горе, как через три года случилось новое. Мой сын Росиус погиб, и в тот момент именно Блэйк оказался рядом с дочерью и поддержал ее. Женщина хотела еще что-то добавить, но я вежливо остановила ее. Мое сердце колотилась как сумасшедшая. «Леди Анна, что произошло с вашим сыном Россиусом? Вы не могли бы мне рассказать?» Дама удивилась, но все же кивнула. «Хорошо, Арианна, я удовлетворю ваше любопытство. После смерти лорда Ассетты прошло полгода. Однажды Росс пришел ко мне, сообщив, что у него есть все основания считать, что отец погиб не в бою. Сын полагал, что его убили». «Я была крайне удивлена, потому что война есть война. И потом Алексис был уважаемым человеком и другом императора Аркуса. Кому понадобилось его убивать?» Всхлипнув и промокнув платком глаза, пожилая женщина пояснила. «Рос поведал, что должен уехать из Дева, чтобы не подвергать меня и Рею опасности. За годы разлуки мы виделись редко, а в год переворота, за несколько дней до печальных событий, Росиус вернулся в город по зову клана». Тогда это был единый орден тёмных аристократов, который возглавлял лорд Андрианус, отец Блэйка. Леди Анна перевела дыхание и попросила меня налить ей травяной чай. Пока я готовила напиток, женщина смахивала кружевным платочком непрошенные слёзы. Очевидно, воспоминания давались ей тяжело. Немного успокоившись, хозяйка дома продолжила рассказ». Накануне переворота всем магам клана предложили присоединиться к лорду Андрианусу в борьбе за престол. Тех, кто решил отказаться, объявили предателями. Росс не пожелал участвовать в восстании против императора. Сбор клана состоялся вечером, а ночью произошли перевороты и убийства императора. Но это уже история. Из книг вы, разумеется, знаете, что было дальше. Лорд Андрианус на короткое время занял престол, Позже, общим собранием Совета 130, его свергли и судили. Леди Анна в задумчивости посмотрела на прекрасный витраж. А я терпеливо ждала, пока собеседница придет в себя. Россиус не принимал участия в перевороте. Он остался дома, сообщила рассказчица. И вот уже ночь его не стало. Позже Блейк пытался оклеветать сына, намекая властям, что Росс согласился участвовать в заговоре, но потом передумал. Блэйк выдвинул безумную версию, что Рос мучился угрызениями совести и сам довел себя до сердечного приступа. И «Я в это не верю. Такой сильный маг, как Россиус, не мог умереть от внезапной остановки сердца. Сын считал, что нам грозит опасность. Накануне у нас был разговор, и он настаивал на отъезде из Дева. Понимаете, Арианна, вечером мы собрали вещи, а рано утром планировали переехать в Междуречье». «Сын говорил, что у него там жена и маленькая дочь». И я уже не сдерживала слезы. Вероятно, пожилая леди приняла мою эмоциональность за сочувствие. «Но зачем лорд Блейк солгал?» — удивилась я. «Не знаю, дорогая, не знаю». Собеседница пожала плечами. «Возможно, Блейк ошибся, или он что-то знает, но скрывает. Леди Анна хотела что-то добавить, но мы уловили звук шагов на лестнице». Женщина подала мне знак рукой, и мы обе замолчали. Леди саре рывком открыла дверь. Ее перекошеное от злости лицо не предвещало ничего хорошего. «Как ты посмела прийти к матери? Вон из моего дома, негодяйка!» И она театрально указала мне на дверь. «Рея, успокойся, пожалуйста». Леди Анна уже успела взять себя в руки и вытереть слезы. В ее голосе послышались властные нотки. Это пока еще мой дом. И это я пригласила ариану к себе на беседу. Хотелось иметь правдивую картину событий, а не ту версию, которую предложите вы с Блейком. «Мама, все не так!» — начала оправдываться Сарея. Пожилая дама перебила ее, обратившись ко мне. «Арианна, благодарю за наш разговор. выражая сожаление, что ваш визит сегодня закончился таким неприятным образом. Вы простите нас, но сейчас я хочу серьезно» поговорить с дочерью. Я поняла, что меня любезно попросили удалиться, но ей сама желала как можно скорее покинуть этот дом. После ссоры с Сарей Джарвис и беседы с леди Анной я была эмоционально истощена. Попрощавшись с дамами, я спешно спустилась по лестнице на первый этаж, выхватила пальто из рук дворецкого и выбежала на свежий весенний воздух. Мы договорились встретиться с лордом Маркусом на площади у фонтана, Я мысленно сообщила ему, что прогуляюсь до центра города переулками. Свернула с улицы стихий в ближайший проулок, думая о том, что рассказала мне леди Анна. Неужели лорд Россиус Асетта действительно был моим отцом? Всё ведь сходится. В Междуречье у него остались жена и маленькая дочь. Одну мою бабушку зовут Ария, другую — Анна. А мама всегда говорила, что меня назвали в честь бабушек. Расхождение было только в фамилии. Но если предположить, что моя фамилия — это производная от имени отца, все совпадает. Я дочь темного мага Россиуса Ассетты и внучка лорда Алексиса Ассетты, представитель одного из древнейших аристократических кланов темного царства. И я... Я племянница леди Сорреи, а Блэк Дариус — мой двоюродный дядя. Я пробиралась к центральной площади — довольно мрачным переулком под названием «Логова дракона», размышляя о своей новой семье. В узком просвете между домами показался фонтан. Мне осталось миновать всего пару домов, как вдруг две черные фигуры отделились от стены здания и направились ко мне. Такое ощущение, что мужчины были окутаны сумрачной дымкой. Мне показалось, или незнакомцы действительно окружили меня». «Нет, не показалось, потому что мои амулеты нагрелись, сообщая. Да нет, просто крича об опасности. Артефакты образовывали вокруг меня энергетический щит. Я едва успела мысленно обратиться к лорду Маркусу за помощью, как один из мужчин вытянул руку. На кончиках пальцев незнакомца образовался дымчатый шар в ореоле желтого пламени. Неужели он собирается бросить в меня эту светящуюся штуку?» Очень невежливо с его стороны кидаться в случайных прохожих не пойми чем. Другой мужчина зашел мне за спину, и краем глаза я заметила в его руке точно такую же искрящуюся сферу. События разворачивались молниеносно. Я понимала, что артефакт может и не спасти от мощного двойного удара, и стала разворачивать тела света, готовясь отразить нападение. Один из мужчин внезапно атаковал, бросив в меня светящийся шар, Вдруг справа от себя я уловила какое-то движение и вырывающиеся языки лилового пламени. Дымчатый искрящийся шар взорвался в воздухе, растворяясь в чужеродном огне. Я почувствовала горячую теплую волну позади себя и поняла, что еще один вражеский шар был успешно отражен моим таинственным спасителем. Черный человек, который первым атаковал, оценив ситуацию и неожиданно подоспевшую помощь, исчез в облаке серого вихря. Тут же услышала крик обернулась и обнаружила борьбу. Мой храбрый герой сражался со вторым нападавшим. Мужчины не прикасались друг к другу, но спаситель взмахнул рукой, и враг отлетел к стене. Глаза черного мужчины сверкнули, наружу вырвалось пламя, которое моментально растворилось под напором ответного светового удара. В следующую секунду мой рыцарь выпустил новый огненно-лиловый поток в сторону врага, Языки яркого пламени охватили чёрного человека, и он, вскрикнув, замертво упал на землю. А защитник голосом лорда Маркуса осведомился. «Арианна, ты не пострадала?» Я была так рада его видеть, что бросилась магу на шею, уткнулась лбом в его плечо, а грудь сдавили рыдания. Лорд Маркус сжал меня в крепких объятиях, успокаивая. «Дорогая, всё в порядке. Не плачь, пожалуйста». «Я с тобой». Никак не могла совладать с собой остановить слезы. Просто раньше на меня никто никогда не нападал и никто никогда не спасал. Чуть позже, успокоившись, я решила посмотреть, что случилось с нападавшим на нас мужчиной. Вероятно, ему можно помочь. И я склонилась над незнакомцем, пытаясь нащупать пульс. «Арианна, к сожалению, он не выжил», проговорил лорд Маркус, присев на корточки рядом со мной. Я увидела, что аура мужчины стала серой, словно бесцветная дымка, и поняла, что все кончено. Отпустив руку незнакомца, которую сжимала, чтобы проверить резерв жизненной силы, заметила на запястье странный знак, черные крылья и надпись «Морг Энгель Бестия». «Что это?» Я указала на знак лорду Маркусу. «Не знаю, дорогая», — удивился он. «Что-то мне напоминает, но не могу вспомнить, где именно я видел подобное. Ты знаешь этих мужчин?» Отрицательно покачала головой. «Через ментальный канал я проинформировал службу охраны города о нападении. Они скоро будут на месте», — сообщил директор Дариус. «Позже я с ними свяжусь и все объясню. А сейчас нам лучше уйти». Лорд Маркус обнял меня за плечи, и мы быстро покинули переулок и вышли на площадь Дракона, как самые обычные горожане. «Спасибо большое», — прошептала я одними губами. Лорд Маркус тепло улыбнулся, но тут же с тревогой в голосе проговорил. «Арианна, нам нужно в этом разобраться. Кто были эти люди? И почему они на тебя напали? Больше я тебя одну никуда не отпущу». Я согласно кивнула, и мага крепче обхватил меня за плечи. «Дорогая, мы можем пойти ко мне домой. Там ты отдохнешь?» и придёшь в себя. Или поедем в академию, в коттедж к Люциусу. Он несколько раз выходил со мной на связь. Этайн и Бран уже там. Сегодня должны состояться ваши совместные занятия. Что решишь?» «В коттедж к лорду Люциусу», — промолвила я, полагая, что наилучший вариант — это рассказать обо всём друзьям и как можно скорее. «Лорд Маркус подвёл меня к экипажу, который предусмотрительно оставил на площади». Более двух месяцев назад я ехала по аллее в сторону Академии, отбиваясь от наглых приставаний темного аристократа, считая его распущенным и вульгарным. Сейчас же Маркус Дариус бережно сжимал мою руку и с нежностью смотрел на меня, не позволяя себе ничего лишнего. А я вспомнила, как он вступился за меня в переулке и думал о нем как о благородном рыцаре, которых так часто изображали на витражах зданий Дева или как о сказочном. «Драконе-спасителе». «О, бешеный дракон!» — верещалая тайн. «Так ты, получается, из древнего рода темных аристократов?» Подруга никак не могла успокоиться после моего рассказа о посещении дома Саре и Джарвис. Мнения разделились. Бран и Этайн полностью поддерживали версию, что Росиус Асетто мой отец. Лорд Люциус считал, что все данные необходимо тщательно перепроверить. А лорд Маркус вообще не принимал участия в спорах. Он сидел рядом со мной на диване и крепко держал меня за руку. Арианна «Теперь ты леди знатного клана, и можешь быть представлена ко двору, ты можешь...» Не успокаивалась эльфийская подруга. Пришлось ее мягко осадить. «Этайн, я ничего не могу. Ты забыл о моих темно-белых энергиях. Мы не знаем, как к этому отнесутся двор и общество. Вдруг меня принудительно отправят в общину к белым жрецам-отшельникам или к темным монахам?» Грустно улыбнулась я. «Арианна!» И у тех, и у других способности открываются в детстве. Их с юных лет готовят к отшельнической жизни. «Прости, но ты уже старая для них. В таком возрасте тебя вообще ну, не примут», — успокоила меня ведьма. Своё мнение высказал и лорд Люциус. «Во-первых, принадлежность Арианны к семье Сетта нужно официально доказать. Необходимо получить разрешение леди Анны на процедуру подтверждения родства по крови» можно провести как медицинским, так и магическим способом. Образцы крови виднейших аристократов Империи находятся в специальном хранилище во дворце. Во-вторых, мы не знаем, как воспримут в обществе магические способности Арианны. Я считаю, что пока необходимо держать все в тайне и постараться собрать как можно больше информации. Сегодня случился еще один инцидент. Подключился к беседе лорд Маркус — Когда Арианна возвращалась переулком из дома леди Джарвис, на нее было совершено нападение. «Что?» «Какое нападение? Почему?» Бран и Тайн и лорд Люциус одновременно закричали, вскочив с мест. «Маркус, расскажи, что произошло!» Взяв себя в руки, потребовал лорд Люциус. Я уже прибыл на место, когда два мага использовали световые удары. — разъяснил лорд Маркус. Мне удалось погасить атаку. — Что с нападавшими? Лорд Люциус, как всегда, задавал вопрос по существу. Один успел скрыться, другой нет. Пожал плечами лорд Маркус. — Убил его? — уточнил Люциус. — Ты, как всегда, прямолинейный, Люций, — поморщился директор Маркус. — Скажем так, нейтрализовал в борьбе, защищаясь. «Сразу отвечу на твой вопрос. Ни я, ни Арианна не знаем, кто это был. Ауры магов, впрочем, как и лица, были скрыты тенью. И я с таким еще не встречался». «Ты испугалась?» — посочувствовала подруга, подсев ко мне на диван. «Очень», — кивнула я. «Хорошо, что успела позвать лорда Маркуса на помощь, а потом активировала световые поля, пытаясь выставить защиту, хотя понимала, что вряд ли смогу отразить нападение». Мысль об атаке даже не пришла вам в голову, сердито пробормотал лорд Люциус. Да вы, наверное, в своей белой школе этого и не проходили. Так, Арианна? У нас, знаете ли, не принято на улицах прохожих швыряться огненными шарами. В Белом Царстве люди ведут себя приличнее, разъяснила я. Анна, вы не в Белом Царстве. И это были не простые люди, а маги. Скорее всего черные магии с остальными нотками в голосе парировал лорд люциус и обратился к родственнику ты не сможешь все время прибегать на ее зов маркус поэтому я и предложил Ариане занятия она должна уметь быстро перемещаться и постоять за себя маркус дариус тут же отреагировал на колкое замечание я буду всегда прибегать на ее зов, люций буду рядом даже если арианна не позовет, но в одном ты прав. Мы должны научить ее защищаться. Сегодня я мог опоздать на секунду». Лорд Маркус нервно провел рукой по волосам, потом встал с дивана и начал ходить по комнате. Я уже видела этот тревожный взгляд и размашистые шаги, которыми он мерил мою гостиную. Я кое-что вспомнил. Младший Дариус развернулся к Люциусу. Мы обнаружили знак на запястье у одного из нападавших. Черные крылья и надпись на древнем языке. «Вы смогли бы точно сказать или написать то, что увидели?» — спросил Бран. Маркус забрал блокнот с ручкой из рук Брана и написал «Морг Энгельбестия». «Это древнеборейский. Если дословно, то переводится как «тёмная ангельская сущность», — разъяснил нам Бран. Но можно перевести «не сущность, а тварь», смотря какой смысл они вкладывают и чьи интересы представляют. Лорд Маркус задумчиво добавил. «Это еще не все». Он пристально посмотрел на родственника. Люци, помнишь, я говорил, что у отца поменялся лекарь?» Лорда Урика отправили в отставку, а на его место Министерство магии прислала леди Мэйв Лефей. Директор Люцию скивнул, а Маркус продолжил. «Когда я в последний раз с ней общался, интересуясь здоровьем отца, рукав ее блузы случайно приподнялся». Я увидел похожую надпись. Правда, крыльев не заметил, потому что она быстро отдернула край рукава. Повисло напряженное молчание. «Маркус, ты рассказывал, что в последние несколько месяцев поведение Юлианны изменилось. Нахмурился старший Дариус. Я проводил много времени в академии и не общался с братом. Но ты часто бывал в Аркусе по делам Ордена и в качестве военного консультанта в министерстве». Я никак не могла привыкнуть, что правящий император Юлиан был не только отцом лорда Маркуса, но и старшим братом лорда Люциуса. Настолько незначительной была разница в возрасте у директоров Академии. Маркус задумался. У отца появилась апатия к делам, он стал пропускать важные заседания, не мог вспомнить детали. Помнишь, я рассказывал, что на последнем совете министров он проголосовал против финансирования моего проекта, А ведь изначально загорелся этой идеей и всячески поддерживал. После небольшой паузы младший Дариус добавил, хотя он явно раздумывал, стоит ли сообщать при всех личную информацию. И я заметил что в последнее время его ничто не интересует, кроме Моренны. Даже младший сын Джулианус. А ведь мальчику 15, ему требуется внимание. Такое сильное увлечение женщины со стороны отца. Я помню лишь, когда он... Когда они... Директор Маркус запнулся, а старший Дариус довольно деликатно закончил за него фразу, когда он ухаживал за Моренной и женился на ней. Лорд Маркус согласно кивнул и отвернулся. Очевидно, что для него эта тема была не из приятных. Я вспомнила, как неделями ранее в моей гостиной он поведал, что отец забрал у него возлюбленную, когда ему было восемнадцать. Теперь пазл сложился. Леди Моренна... «Жена императора и бывшая невеста Маркуса». Затянувшуюся паузу прервал директор Люциус. «С этим надо срочно разбираться. Думаю, но Юлианна оказывает такое же магическое воздействие, какое пытались применить ко мне. Но пока это только наши с тобой подозрения. Мы не можем просто так обратиться в отдел по темным делам и начать официальное расследование». Нужны доказательства. Необходимо найти мага, который сможет определить зелье или артефакт, которые влияют на правителя. После этих слов младший Дариус посмотрел на старшего, а потом они, не сговариваясь, повернулись ко мне. «Вам нужно взять с собой во дворец Арианну!» прокричала Этайн и подпрыгнула рядом со мной на диване. «Она вам все определит!» Я усмехнулась, подумав о том, какие безумные мысли посещают мою подругу. «Да, мне тоже пришла в голову подобная идея». Неожиданно согласился лорд Люциус. «Арианна сможет определить источник яда, если он, конечно, есть. Но для этого она должна жить во дворце, в соседних апартаментах с императором, сидеть с ним за одним столом, бывать в тех же комнатах, общаться с теми же людьми. А это возможно только если...» Лорд Маркус закончил мысль за родственника Это возможно, если Арианна согласится поехать в качестве моей невесты. Мужчины смерили взглядом друг друга. Я открыла рот от удивления. Этайн хихикнула, абран моргнул. «Ну почему же твоей, Маркус?» Растягивая слова, проговорил лорд Люциус. «Арианна может поехать и в качестве моей невесты». Младший Дариус тут же отреагировал. «Все же!» «Я был прав в своих подозрениях на твой счет, Люций». Взгляд лорда Маркуса начал темнеть. На скулах заходили желваки, на висках проступили синие чешуйки. А черты лица лорда Люциуса подозрительно заострились. И сейчас он мне кого-то напомнил. Вспомнила. Лорда Блейка, а точнее Коршуна, на которого тот был похож. «Маркус, мы решим это цивилизованным путем или выберем мечи?» Или, может, противостояние стихий?» Насмешливо поинтересовался лорд Люциус. Еженаглядно представила всю абсурдность ситуации. «Два сильных темных мага, родственники, лучшие друзья, будут драться из-за меня, разгоняя ветра и волны. Какой-то фарс. Я не собираюсь быть ничьей невестой, но в одном директора правы. Речь идет о правителе империи, и если на него оказывают влияние, то с этим нужно разбираться». И они правы в том, что быть рядом с императором и жить во дворце, не вызывая подозрений, я смогу единственно возможным способом, выдавая себя за невесту одного из родственников правителя». «А меня вы не хотите спросить?» — обратилась я к директорам. «Мое мнение, никого не интересует?» «Арианна, дорогая, конечно же, интересует. Просто я уверен, что подойду гораздо лучше в качестве жениха» сообщил лорд Люциус. «Во-первых, у меня не столь напряженные отношения с Юлианом, как у Маркуса. Во-вторых, ты ему ранее отказала». Только я хотела возмутиться, как лорд Люциус пояснил. «Нет-нет, Маркус ничего мне не рассказывал. Я просто умею читать мысли». Лишний раз убедилась, что нужно будет лучше блокировать мысли и эмоции от этого темного. «Выбор должна сделать Арианна». «Предложила и Тайн. Оба лорда согласно кивнули и замерли в ожидании вердикта. А я задумалась, как сделать правильный выбор и никого не обидеть. Но, наверное, в данных обстоятельствах это невозможно. Я буду невестой лорда Маркуса, неуверенно проговорила я. В смысле, буду его поддельной невестой, только потому что о нас уже ходят слухи, и не надо тратиться на кольцо, оно уже есть». Объясняя своё решение, я нервничала. На Дариусов старалась не смотреть. Но когда всё же подняла глаза на директора Маркуса, увидела его довольную улыбку. «Жаль, Арианна». Пожал плечами старший Дариус и подошёл к винному шкафу, вытаскивая бутылку вина «Кровь дракона». «Мы могли бы с вами отлично развлечься. Я показал бы вам...» «Хватит, Люций!» осадил родственника младший Дариус. «Ты переигрываешь?» «Решено. Отправлю отцу сообщение, что через два дня приеду знакомить его со своей будущей женой. И я поеду с вами. Вдруг на Арианну опять нападут черные маги, а ты, Маркус, не успеешь добежать». И лорд Люциус подмигнул нам, отсылетовав бокалом. «Кстати, о черных магах», — вступил бран Мы с Этайн расспросили адептов по поводу того случая с проклятием и узнали, что до начала занятий адепт Родригес общался с профессором Бруно Моргаттом, а еще с главой клана Оборотней. «Родригес приходится дальним родственникам, господину Оборотню», добавила Этайн, «это я покопалась у адептов в мыслях». Эльфийская ведьма обвела всех взглядом и многозначительно подняла вверх указательный палец. «И...» И я считаю, что события в Академии как-то связаны со всем остальным. Не знаю как. Не спрашивайте меня. Я просто чувствую своей эльфийской интуицией, что это бусины из одного жерелья». Склонен согласиться с маленьким эльфом. Лорд Люциус отвесил шутливый поклон. «Мне кажется странным, что проклятие Анабиозус применили именно на кафедре профессора Залевского. Кто-то заранее понимал, что белые маги — не смогут снять проклятие, а времени позвать меня или Маркуса не будет. И это произошло за несколько минут до прихода министра образования и лорда Блейкен урок к профессору, как будто кто-то заранее все спланировал и разыграл. Нам очень повезло, что у Арианны оказались скрытые способности. А если бы случилось непоправимое, то была бы дискредитирована не только сама идея сближения с белыми магами, но и наша Академия — Сделал вывод младший Дариус. Точнее, мы с тобой, Маркус. Завершил рассуждение его родственник. Все одновременно вздохнули, а лорд Люциус достал еще четыре фужера и разлил вино. Из состояния эмоционального анабиозуса нас вывел Бран. «Лорд Люциус, лорд Маркус, вам необходимо показать Арианне навыки стихийной и ритуальной магии, чтобы она смогла защитить себя». Маркус предложил лорд Люциус. «Лучше, если занятия проведу я. Ты слишком... слишком заинтересован в ученице и будешь постоянно помогать ей, а Арианне необходимо научиться самой себя защищать». Маркус Дариус нехотя согласился. «Следующие три часа директор Люциус учил меня ставить энергетические щиты, проецировать пламя и метать огненные шары». Хорошо, что я была в удобном брючном костюме. Правда, мне пришлось снять нарядный жакет, но блуза выглядела вполне пристойно. Тем не менее, лорд Люциус старался во время упражнений ненароком коснуться меня и заглянуть в скромный вырез. Директор Маркус хмурился и не спускал с родственника глаз. Очевидно, что лорд-дракон уже пожалел о своем отказе обучать меня лично. Как ни странно, установка энергетического щита удалась мне сразу — А вот на создание огненных шаров и на возврат направленной на меня силы времени ушло чуть больше. Лорд Люциус заметил, что адептом для достижения такого результата требуется несколько лет. Только я возгорделась своими новыми магическими способностями, директор Люциус быстро вернул меня с неба на землю, точнее в подвал, сообщив, что с моими данными я обязана выставлять защитные блоки и управлять стихией за несколько секунд, и продолжил гонять меня с еще большим рвением. Трудности ожидали меня в упражнениях по активации огненных потоков. Необходимо было визуализировать энергию огня, войти с ней в резонанс и спроецировать пламя на своей ладони или на кончике пальцев, что, кстати, оказалось гораздо сложнее». А дальше, по словам лорда Люциуса, все очень просто. Нужно настроить энергетические потоки на противника и направить в его сторону пламя. А еще одновременно с атакой отражать удары врага, который, разумеется, не будет безучастно ждать, пока ты нападешь. И совершенно недосягаемым мне показалось создание огня только силой мысли. Лорд Люциус сверкнул глазами, и уже в следующую секунду Синий огненный столб взвился рядом со мной. Теперь я поняла, как лорду Маркусу удалось так быстро нейтрализовать наших врагов в переулке. Ведь я видела языки лилого-желтого пламени, вырывающиеся у него... э э откуда? Из глаз? Пасти дракона? Нет-нет, даже не хочу знать. Этайн по-детски радовалась моим достижениям, и особенно белоснежно-золотистым огненным шарам — которые мне наконец-то удалось визуализировать. К сожалению, мне требовалось гораздо больше времени для их метания, чем лорду Люциусу. Окончательно я упала духом, когда Дариусы стали сопоставлять план моих дальнейших занятий по левитации, управлению стихиями и развитию псионических способностей. Только сейчас осознала, как мало знаю о тёмной боевой магии. Нас в Белом Царстве учили защите и целительству — За годы учебы в школе я совершенствовала навыки травника, развивала биоэнергетику, эмпатию, телепатию, но сражаться нас не учили. При мысли о том, что мне предстояло пройти огромное количество практических занятий под руководством безжалостного лорда Люциуса, накатила ужасная усталость. Обессиленная, я прилегла на черный плюшевый диван, стоявший в дальнем конце подвала. Эльфийская ведьма присоединилась ко мне». Директор Люциус понял, что сегодня он уже не сможет добиться от меня приличных результатов, и решил откупорить еще одну бутылку вина. Бран нашел в библиотеке на верхнем этаже книгу по истории кланов и пытался отыскать хоть какую-то информацию об обществе, символом которого были черные крылья. А лорд Маркус после окончания занятий расслабился, откинулся на спинку кресла и прикрыл веки. Ближе к полуночи мы покинули третий коттедж, и Маркус Дариус предложил подышать воздухом и прогуляться по центральной аллее. Этайн деликатно попрощались и торопливо ушли в преподавательский корпус, оставив меня наедине с лордом. Адепты давно спали, и на улице было непривычно тихо. Ночное небо затянуло знакомой фиолетовой дымкой. В воздухе ощущался запах весны. В Белом Царстве этот месяц называется Цветень. Время, когда природа начинает оживать после спячки. Набухшие почки на деревьях напоминали насупившихся маленьких воробышков Я вспомнила, что на юге уже распускались цветы, трава зеленым бархатом накрывала поля, а жемчужное озеро на окраине рае манило жителей прохладой и чистотой. За неполные три месяца пребывания в темном мире уже стало забывать родную природу, и потихоньку привыкать к красотам тёмного царства. Северные земли империи всегда славились дикими пейзажами. «О чём вы задумались?» От мечтаний меня отвлёк тихий голос директора Маркуса. «Я хотела бы побывать в северных землях. Читала, что там очень красиво. Вы когда-нибудь бывали на северных островах?» — поинтересовалась я. Мы уже дошли до главных ворот и остановились у небольшого скверика с тремя скамейками и фонтаном, в центре которого резвились два каменных дракона. «Да, я был там», — подтвердил тёмный маг. «Фантастическая природа. Мне бы хотелось посетить эти места вместе с тобой, Арианна». Я заметила, что лорд Маркус постоянно переходил в обращении со мной с «в» на «ты», а когда он называл меня по имени... Сердце почему-то билось, как сумасшедшее. Директор Маркус опустил руку в карман и достал уже знакомую зеленую бархатную коробочку, ту самую, которую я вернула ему через несколько дней после неудачной попытки сделать мне предложение руки и сердца. «Можно?» — поинтересовался лорд Маркус, извлекая кольцо с большим изумрудом. «С тех пор, как ты мне его вернула, постоянно ношу с собой, не знаю зачем». Я утвердительно кивнула, а Маркус Дариус, надев мне на палец кольцо, поцеловал мою руку. «Но это ничего не значит. Я поторопилась успокоить мага. Вы не переживайте, лорд Маркус, это временно. Я верну кольцо!» «Арианна, как ты захочешь сама?» Перебил меня он и с чувством произнес. «Я думал, что через какое-то время желание пройдет. Я смогу забыть тебя» но чем больше узнаю тебя, тем глубже становятся мои чувства и привязанность. Он нежно коснулся моих губ своими. Это не был поцелуй страсти или подчинения, как ранее. В этот поцелуй он постарался вложить то новое и трепетное чувство, которое только начинало зарождаться между нами. Неожиданно мои амулеты завибрировали и нагрелись и я поняла, кому предназначался артефакт из Шерла. Расстегнув цепочку, я сняла с шеи золотой кулон с черным турмалином и вложила в руку удивленного мага. «Это вам, лорд Маркус. Так получилось, что я сделала этот артефакт несколько месяцев назад в паре с другим амулетом, который сейчас на мне. Но тогда я не понимала, почему Шерл срезонировал вместе с разноцветным турмалином, который я выбрала для себя». Мой спутник искренне улыбнулся, сжав кулон в ладони, а я торопливо продолжила. «В этом артефакте часть меня, часть моей энергии и души. Амулеты позволят почувствовать друг друга в случае опасности. Мало ли что может произойти во дворце». Я нервничала, когда объясняла свой странный подарок, но обнаружив, что лорд Маркус надел кулон на шею, успокоилась. «Арианна, это самый лучший подарок» который мне когда-либо делали». С чувством произнес он, лаская меня нежным взглядом. «Какое-то время мы стояли под куполом ночного неба и не могли оторвать друг от друга глаз. Не проронив ни слова, лорд Маркус обнял меня, а я прижалась щекой к его плечу. Бывают ситуации, когда людям не нужны слова. Ваши энергии входят в резонанс, сердца бьются в унисон, и слова уже не имеют значения».